Глава сороковая. Тест на взросление. Беатрис протянула мне листок. Взгляд у нее был сочувствующий. Зелёная рожица на полях выглядела печальной. Как изумилась я. 10 из пятнадцати?» Ты хотела сдать деньги? Мягко спросила Беатрис, выдвигая ящик стола и вытаскивая прозрачную папку-файл с документами, на котором было наклеено слово Барселона. Но у меня 10 из 15. Это не влияет на курс. Тебя примут в любом случае. Только уровень будет чуть ниже, чем ты рассчитывала, увещевала Биатрис. Ничего, подтянешь грамматику. Но почему, как так вышло? Я едва не плакала. Еле сообразила передать Беатрис конверт, но она вернула мне его со словами: "Только за билет Мария, пожалуйста. Остальную сумму нужно будет сдать секретарю через пару недель. Еще решается вопрос о групповой скидке, а билеты уже нужно заказать". Я мрачно кивнула, потом убрала конверт с оставшимися деньгами в рюкзак, села за парту, принялась изучать свой тест. Биатрис снизила мне баллы совершенно заслуженно. То, что я считала легким упражнением, оказалось очень непросто. Я выбрала неправильное время глагола, ошиблась в написании нескольких слов. Ужасно, а ведь я преподаю испанский. Я перепишу, решила я. «Беатрис, когда можно прийти еще раз? Беатрис назвала меня лятчика лока, что в переводе означало сумасшедшая девчонка. Потом улыбнулась и сказала, что вообще-то она уезжает домой буквально завтра, но тест может повторить со мной по скайпу. В машине меня ждал не только папа, но и мама. Папа успел за ней съездить домой и вернуться. Будем отмечать твой последний учебный день, сообщила мне мама. В шоколадницу пойдем». Папа говорил, там дорого, удивилась я. Один раз в году можно, весело сказал папа. Ты что, будешь, Машка, как обычно, пирожное картошку? Я кивнула и уставилась в окно. Как вообще дела? спросил папа, глядя на меня в зеркало. Деньги отдала? Все хорошо? Ага. Что-то ты неразговорчивая заметила мама. «Растет», — протянул папа. А помнишь, в детстве спрашивала по дороге: "А это что за знак? Он что запрещает? А вон тот? А почему на светофоре стрелка горела? А вон та машина куда поехала?" вспомнила мама. Тема моего взросления так захватила родителей, что когда нам в кафе принесли пирожные, папа поднял кружку кофе и сказал: Предлагаю тост за большую Машу, за человека, который начал с того, что стал сам ездить в школу на метро. Всего-то три остановки возразила я. «Все равно. Потом стал работать, готовить родителям завтрак по выходным, научился наводить порядок в шкафу. Чего-то у тебя все в мужском роде выходит, с недоумением сказала мама, но папа отмахнулся, едва не расплескав кофе. И теперь Торжественно продолжил он: "Человек едет сам в чужую страну". "Я надеюсь, не совсем сам-то", тихо добавила мама. "Поэтому выпьем кофе за то, чтобы Маша достигла высшего уровня самостоятельности", объявил папа. "Научилась заправлять за собой постель". Папа возмутилась я, но мама залилась таким смехом, что я не смогла на них долго сердиться. "Я думала, ты скажешь: "Выйдет замуж". пояснила она: "А ты постель заправлять". "Разве я не прав?" удивился папа. "Ну, а в целом очень даже взрослый человек наша Машка". "Прекратите меня хвалить", потребовала я. "Вы оба прекрасно знаете, что без вас ничего бы не вышло: ни работы, ни завтраков. А то вы меня нахваливаете, так будто я и правда замуж выхожу. Смотрите, верю, что я совсем взрослая и оплачу наши пирожные. Этого мы и добиваемся, хором ответили родители. Хорошо было с ними сидеть, хоть они и разошлись как младенцы, и никак не получалось их утихомирить. Мы сдвинули два круглых столика, и солнце играло бликами то на одном, то на другом. Папа сидел боком к окну, устроив на подоконнике локоть, как на бабушкином пианино, а за его спиной мелькали весенние люди: кто в куртке, кто в плаще, а кто и просто в пиджаке. Девушки в мини-юбках и с распущенными волосами. У мамы были огромные, смешливые глаза, как у маленькой девочки, которая первый раз попала в шоколадницу, и ее удивляло все. от витрины заставленной кусочками тортов до сахара в пакетике, а папа пил кофе и щурился то ли от солнца, то ли от удовольствия. А потом у мамы из сумки заговорил ворчливым голосом Винни-Пух. Когда она достала телефон, то еще улыбалась в ответ на очередную папину шутку. Следующую чашку кофе я выпью за новые окна, которые мы поставили и которые превратили мое ледяное лежбище в нормальную кровать. Я успела увидеть фотографию гуси на экране маминого телефона. "Катюх, у тебя срочно", улыбаясь, спросила мама. "Перезвоню, может?" А потом улыбка исчезла. Мама напряженно спросила: "Какие люди сейчас?" Папа поднял голову: "Какие деньги? Ты шутишь?" "Так это Катя, я не знаю. Кать, ты что?" "Я поняла, они ушли. А это один человек. Так отдай ему эти коробки, почему не можешь?" Мама умолкла, взволнованно слушая Катю. Мы не сводили с мамы глаз. Зачем ты вообще связалась с этими людьми? закричала мама на все кафе, и тут же отняла телефон от уха с недоумением, уставившись на него, положила трубку. Мама попыталась перезвонить Кате, но та была недоступна. Едем, поднялась мама. Подожди, остановил ее папа. Надо расплатиться и вообще, что случилось-то? А случилось вот что. Катя всегда мечтала получить кучу денег и бросить наконец ненавистную работу. А ее школьная подружка сидела дома с тремя детьми и зарабатывала на жизнь сетевым маркетингом. Это когда у компании покупаешь с большой скидкой несколько коробок товара, например, косметику или пищевые добавки, а потом продаешь с наценкой. Подружка отдала Кате каталог косметики, и Катя вычитала в нем, что основательница компании заработала в этом бизнесе миллионы и разъезжает то ли на Кадиллаке, то ли на Мерседесе с откидным верхом. В общем, у Кати закружилась голова, и она захотела тоже заниматься сетевым маркетингом. Но денег на покупку нескольких коробок товара у Кати не было, и она нашла в интернете какую-то компанию, которая продавала зубные щетки и могла на определенный срок отдать бесплатно коробку другую товара, чтобы человек его продал, часть денег себе оставил, а часть им вернул. Катя решила не мелочиться и заказала не одну коробку с щетками, а сразу четыре. Ей доставили эти коробки. Катя продала только две. Не коробки, а щетки. Одну маме, другую бабушке. А сегодня к ней зашел представитель компании и потребовал деньги. Сколько там может быть денег? спросил папа удивленно. щетка то рублей пятьдесят стоит. Ну даже если сто Это какие-то необычные щетки, покачала головой мама. У них особая щетина, очень мягкая, что ли, или волосков этих очень много. Короче, она стоит 500 рублей. штука. потрясенно спросили мы с папой. м Сколько же Катька должна этой компании?" спросила я с ужасом. Мама зашевелила губами, считая, но папа опередил ее. «Двадцать тысяч», — угрюмо сказал он и тут же воскликнул. "Не может быть такого, чтобы обычная щетка пятьсот рублей стоила. Да за эти деньги можно три курицы купить в пятерочке. Ань, а что за компания?" "Откуда же я знаю?" развела мама руками. "Только название Риджен, кажется." Я достала мобильный, вышла в интернет, нагуглила этот Ridgeons, передала телефон папе. Лучше, маме, у меня пальцы не попадают по этим твоим кнопкам, проворчал папа. Посмотрите, не какие-то обиралы. Я бы зашёл к ним с ребятами. У нас есть пара качков среди таксистов. Похоже, у них все в порядке, упавшим голосом сказала мама, изучив ссылку. И патент есть, и лицензия, а это значит, Папа не закончил, уставился на тарелку с кусочком пирожного, потом взял вилку, разломил кусочек пополам, но есть не стал. Что? Что это значит? испуганно спросила я, переводя взгляд с одного родителя на другого, что они могут подать на Катьку в суд. "Устала", ответила мама, возвращая мне телефон. "А главное, мы только что эти несчастные окна поставили". Но, ну, конечно, воскликнул папа. Она в истории попадает, а ты ее вытягиваешь и так всю жизнь. И так всю жизнь, эхом повторила мама. Ну а что делать, коль не бросишь же ее». Папа с возмущением посмотрел на маму, собираясь что-то сказать, но мама жестом остановила его. Она раздавлена, коль была Катька, нет Катьки. Мокрое пятно плачет, ошиблась, говорит. Больше никогда и все такое. Да только мама не закончила, но мы с папой оба ее поняли. У нас не было тысяч, Хотя нет, были. Я полезла в рюкзак и достала конверт, но прежде чем я протянула его маме, папа накрыл конверт ладонью и твердо сказал: "Нет, Маша, нет. Так не пойдет. Я не уверен, что нам удастся вернуть тебе эти деньги к тому моменту, как их нужно будет сдать на поездку. Я выдернула конверт и молча протянула маме. Она посмотрела на папу. Маша, я против, повысил голос папа. Ты трудилась, ты заслуживаешь свою Испанию. Какая уж тут Испания, если Катя в суде окажется, прошептала я, не глядя на него. Это наша проблема, в отчаянии воскликнул папа. Мы ее сами будем решать, выкрутимся. Я попрошу на работе в долг. Ты говорил, у вас все без денег из-за кризиса. Ну, сколько-то дадут, и мама попросит, не волнуйся. Не дадим мы Катьку под суд. Повторяю, это наша, взрослая проблема. Так все то, что ты сказал мне неправда, спросила я «Насчет того, что я стала взрослой. Я не с вами. па па руками и ответил маме несчастным взглядом она молча кивнула и убрала конверт в свою сумку